Разрушительные последствия такой новой формы проявления уравниловки не заставили себя долго ждать. Согласно результатам социологических исследований, не менее 70% работников, находящихся в состоянии неполной занятости, реально имеют работу и доходы в периоды вынужденных отпусков или укороченного рабочего времени. Неполучение или недополучение доходов по основному месту работы для значительной части работников хотя бы частично компенсируется занятостью скрытого характера. По нашим оценкам, в целом масштаб нерегистрируемой занятости характеризуется цифрой 10-12 миллионов человек. В результате, во-первых, сложился теневой рынок труда, как неотъемлемая составная часть теневой экономики. Во-вторых, наиболее квалифицированная и дееспособная часть работников покинула заводы, где им не обеспечивали полноценную работу и зарплату, и когда с конца 1998 года начался долгожданный промышленный подъем, то выяснилось, что уцелевший на заводах и фабриках персонал зачастую не способен ни на интенсивный труд, ни на инновации, зато приобрел устойчивую привычку к левым доходам. Впрочем, постперестроечная уравниловка на предприятиях является лишь составной частью уравниловки в экономике. Все последние десятилетия федеральные и особенно региональные правительства активно способствовали перераспределению ресурсов от эффективных предприятий в пользу неэффективных, чтобы спасти последних от закрытия и связанного с ним обострения социальных проблем. Главными инструментами такого перераспределения стали санкционированные властями налоговые недоимки и разнообразные формы неденежных расчетов, зачеты и так далее. Что обнаружится, если окинуть мысленным взором положение с мотивацией труда на протяжении долгих столетий русской истории? В Древней Руси род или племя, чтобы расплатиться с князем, С помощью круговой поруки собирали меха, мед, воск и прочее, забирая у тех, у кого есть что взять, и вынужденно оставляя в покое тех, у кого брать нечего, тем самым выравнивая уровень жизни всех членов рода или племени. Во времена крепостного права помещик в форме барщины или оброка забирал у справных мужиков больше, а у безхозяйственных меньше. Затем община перераспределяла землю и доходы в пользу неимущих, пьющих и лентяев. В годы гражданской войны откровенный грабеж работящих зажиточных крестьян комбедами и продразверсткой, потом коллективизация, сталинские займы, советское нормирование, тарифная сетка в бюджетной сфере, нормы отпуска в одни руки в розничной торговле, Многолетние очереди на товары длительного пользования и так далее и тому подобное. Периоды, когда было выгодно хорошо работать, были крайне коротки. Наш народ веками отучали работать. Сама история на живых примерах доходчиво показывала, что работающий, деятельный, амбициозный человек в конечном счете всегда проигрывает. Пусть он несколько нестабильных лет покуражится, сколько веревочки не виться, а конец будет. Не случайно в сказках богатые люди в итоге теряют свое богатство, зачастую вместе со здоровьем и жизнью, а выигрывают герои бедные, людьми и богом обиженные.